Ом дремал на солнышке. Бруто подыскал ему уютное местечко на самом конце кормы, где Ом мог нежиться без риска быть увиденным командой. Впрочем, матросы пребывали в сильном нервном напряжении, поэтому особо не шатались по судну в поисках неприятностей. Черепашка видит сны, возраст которых превышает миллионы лет то было время сновидений, еще не сформировавшееся время. Мелкие боги щебетали и жужжали, наводняя все пустынные места, холодные места и глубокие места. Они кишели в темноте, не имея памяти, но ведомые надеждой и жаждой одной единственной вещи, которой жаждут все боги — веры. В глубоком лесу Не было средних деревьев, были только гигантские, кроны которых целиком закрывали небо. Внизу, во мраке, света хватало только для мхов и папоротников. Но когда такой гигант падал, оставляя после себя свободное место, сразу начиналось состязание между растущими рядом деревьями великанами, которые надеялись расширить свои владения, и чахлыми молодыми деревцами, которые стремились побыстрее вырасти. Впрочем, иногда ты должен сам освободить себе пространство. От пустыни до леса было очень далеко. Безымянный голос, которому предстояло стать омом, дрейфовал на границе пустыни и всячески пытался сделать так, чтобы его услышали среди прочих бесчисленных голосов чтобы его не затолкали в самый центр. Он мог летать так миллионы лет, потому что у него не было ничего, чем измеряют время. А были у него лишь надежда и определенное чувство присутствия вещей. И еще голос. А потом настал день. В некотором смысле то был первый день. Он знавал этого пастуха уже долгое время, ну, в общем, какой-то срок. Атара подходила все ближе и ближе. Дожди здесь шли редко, корма было мало. Голодные рты толкали голодные ноги все дальше в горы, в поисках небольших проплешин до сей поры отвергаемой пожухлой травы. Это были овцы, возможно, самые тупые животные во всей множественной вселенной, за исключением разве что уток. Но даже их примитивный мозг не улавливал Божий глаз. Просто овцы никогда никого не слушают. Однако был еще ягненок. Он чуть отбился от атары, а ом позаботился о том, чтобы он еще больше отстал. Обошел вокруг камня, направился вниз по склону, свалился в расщелину. Его блеяние привлекло мать. Расщелина была хорошо скрыта от глаз, и овца, забравшись в нее, удовольствовалась тем, что нашла своего ягненка. Она не видела никакой причины блеять, даже когда пастух стал бродить по скалам, звать ее, ругаться и молить. У пастуха была сотня овец, и его готовность провести несколько дней в поисках одной из них могла бы показаться удивительной, но эта сотня была у него как раз потому, что он относился к тем людям, которые готовы потратить несколько дней на поиски одной единственной овцы. Голос, которому предстояло стать омом, ждал. Был вечер второго дня, когда он вспугнул выводок куропаток, гнездившихся рядом с расщелиной, и случилось это как раз в тот момент, когда рядом проходил пастух. Чудом это можно было назвать с большой натяжкой, но для пастуха и этого было достаточно. Он сложил пирамидку из камней и на следующий день привел к расщелине всю отару. Потом пастух прилегк отдохнуть в полуденной зной, и О заговорил с ним, заговорил внутри его головы. Три недели спустя с поачей жрецов Уургилаша, который тогда являлся главным богом этой местности, пастух был забит камнями. Но жрецы опоздали. У Ома уже насчитывалось сотня верующих, и число их постоянно росло. Всего в миле от той расщелины паслось стадо коз. Лишь незначительная неровность местности стала причиной того, что первым человеком, услышавшим голос Ома и давшим ему представление о людях, был пастух-овец, а не коз. Эти люди смотрели на мир по-разному, и вся история могла бы получить другое продолжение. А все потому, что овцы глупы, и их надо погонять, а козы умны, и их надо вести».